Глава 9. Я была не права, когда подумала, что Зефиру хватит на несколько дней. Лохмач слопал его замилую душу в первый же час, а потом ещё и леденец мой нахально с хруст съел. Смотрела я на хищного сладкоежку и думала, откуда он такой взялся. Щель воконца лочуги не дала ответов на вопросы, а сам он продолжал молчать и что-то от меня скрывать. В немой перепалке мы долго смотрели друг на друга, и в итоге я выиграла бой на острых шпагах взглядов. Ладно, наливай, будет рассказ. стукнул он чашками по столу. На радостях я подскочила с места и побегла к печи, схватила бутылку и разлила настойку по сосудам. Удобно устроилась на табурете, обняла чашку ладонями и приготовилась увлечённо слушать. Неужели наконец утолю своё дикое любопытство? Сай втянул носом вишнёвый аромат и глотнул спиртное. Шумно вздохнул и посмотрел на меня как-то обречённо. Я не родился таким, признал и перевёл взгляд с меня на огонь в очаге, будто в пламени заплясало его прошлое. Пару лет назад я очнулся посреди леса рядом с Эгри и понял, что-то со мной не так. А о прошлом ничего так и не вспомнил, сколько ни старался. Откуда навыки владения мечом? Пожал плечами. понятия не имею, но как оказалось, много и умею. Так и остался жить в лесу с волком. Построил хижину и больше не пытался вспоминать о прошлой жизни. Эгри отлично охраняет нашу территорию. Пошли слухи о чудовище, и мало кто сунется в эту часть леса. Всё было в моей жизни хорошо, пока Эгри не притащил одну полумёртвую, но очень любопытную девицу. Он осушил сосуд и приказным жестом указал на чашку, будто я ему личная прислуга. После услышанного от возмущения я чуть не задохнулась. С психом махнула залпом на стойку и закашлялась от крепости напитка. Жидкость обожгла горло и мигом разогнала кровь по венам. Меня бросило в жар, а потом огонь внутри потух и оставил после себя приятное обволакивающее тепло. Легкая дымка тумана в голове прибавила смелости. "И это рассказ? Ты издеваешься?" вцепилась в чудовище осуждающим взглядом, а ладонью в край стола. Зла не хватало. Снова он водил меня за нос. Враньё же самое настоящее. "А ты ждала легенду о принце, которого заколдовала старая ведьма." Приснул со смеху и сам наполнил наши чашки. "Придётся тебя разочаровать, красавица. Я вовсе не принц. Всё банально и просто, а не так, как ты себе нафантазировала." Пожал плечами и усом не повел. И где только так филигранно врать научился? Но меня так просто не проведешь. Не верю, упрямо сложила руки на столе. Почему тогда оберегаешь лачугу, а? Что там такого прячешь? С вызовом заглянула в желтые глаза. Давай, признавайся уже. Мне можно. Я уж точно не побегу всем рассказывать, откуда в лесу чудовище появилось. Там ценные вещи. Мое личное, поняла? проскользнули в его голосе рычащие нотки. Ага, начинал потихоньку злиться. Значит, я на правильном пути. Надо поднажать и расколоть Сая. И зачем уходить туда на ночь? Я не сдавалась. Всё равно докопаюсь до правды. Чтобы храпом своим не мешать тебе спать, парировал Лахмач. Вон оно как. На всё ответ найдётся. Хитрый гадёныш, но не на ту напал. Я же не отстану. Оставайся сегодня в доме. Ты мне не помешаешь. Я очень крепко сплю, заулыбалась. Мы тоже не пальцем деланные. Я не буду спать с тобой в одной постели, уверенно заявил, бросив взгляд на кровать. Спи без меня, лягу на полу, мне не привыкать. Ха. Лови ответный удар. Да-да-да. Я почти вывивила сая из себя. Морда озарилась хищным оскалом, который потушил лишь глоток спиртного. Если хочешь меня соблазнить, действуй мягче. засосавели большие глаза чудовища. Я ласку люблю. Ещё чего? нахал. Нужен ты мне больно, обиженно надулась. Да что он о себе думает, чудище волосатое. Теперь понятно, почему Люци хотел сжечь тебя на костре. Ты та ещё кость в горле. А вот это было обидно. Да того обидно, что губы задрожали. Опустила взгляд в чашку и всмотрелась в рубиновую жидкость, напоминающую свежую кровь. Вспомнилось, как Люций впервые меня ударил за длинный язык. Я тогда на празднике заметила, как вокруг него вьётся какая-то высокородная пигалица, будучи разнощицей на балу в поместье. Слихвой окатила её выпивкой, словно не взначай, опрокинув поднос на её белое платье. Не выдержала и при всех обложила благоверного отборными ругательствами, чтобы не смел так нагло при мне флиртовать с девицами. А в финале позорной сцены он выволок меня из зала, за волосы потащил к себе в кабинет и с порога отвёл хлёсткую пощёчину. Одного этого подлого удара хватило, чтобы я упала на пол и схватилась за лицо. Разрыдалась тогда, вцепилась в его штанину и высказала всю боль, что скопилась на душе. Но ему было меня не жаль. Пнул, как собачонку, и оставил одну в пустых стенах кабинета. Даже сейчас я ощущала на щеке боль от того сокрушительного удара. Невольно дотронулась до горячей кожи лица и чудом сдержала слёзы. Вот и поговорили, шипнула еле слышно и вышла из-за стола. Прихватив кружку, вышла на крыльцо и села на дощатый выступ. Эгри тут же прилёг у ног и принялся утешать, нализывая шершавым языком заживающую ладышку. Я погладила волка между ушами, и стало немного легче. Он уж точно не даст меня в обиду. Преданное животное никогда не станет попрекать и всегда будет любить, несмотря ни на что. Я сама раньше была как верная собачонка для Люция. Ох, сколько на коленях умоляла его о прощении, сколько валялась у его ног, заглядывая в карие глаза преданным взглядом, ждала взаимной самоотверженности, а в ответ получала лишь лёд и холод. "Прости", опустился рядом грамило и приобнял за плечо. к себе прижал, похлопал по спине и тяжело вздохнул. Я думал по поводу твоего плана мести. И вот что надумал. До празднования дня масок остался месяц. Инквизитор точно не пропустит такой повод и устроит бал-маскарад у себя в поместье. Это хороший вариант, чтобы затеряться среди гостей и пронзить фрага отравленным клинком. Иди за мной. Помог подняться и отвёл в комнату. Открыл сундук и достал кожаный ножны с торчащей из футляра рукоятью. Я нашёл его в лесу. Раньше он принадлежал кому-то из шайки инквизиторов. Смотри, вручил мне оружие и указал на крохотный выгравированный на рукояти герб в виде пламени костра. Да, это печать инквизиции, подтвердила его догадку. Причём оружие принадлежало одному из приближённых псов Люцифера. Вот этот меч тебе подойдёт. Клинок можно спрятать под одеждой и пронести на бал. Одного чёткого удара хватит, чтобы поразить врага, но нужен сильный смертельный яд. С этим всё сложнее и обстоит, но справимся. С сегодняшнего дня мы начнём обучение. Уверяю, через месяц тренировок будешь владеть клинком в совершенстве. Я вытащила оружие из ножен и просияла. Острая сталь даровала надежду на изощрённую месть. Убить бывшего и подставить его псов. Это ли не песня? Я готова начать. Крепко сжала оружие в руке.